Прохожие и собаки Шли два приятеля вечернюю порой И дельный разговор вели между собой. Как вдруг из подворотни дворняжка Дворняшка тявкнула на них. За ней другая. Там еще две-три в вмиг со всех дворов собак Сбежалось из полсотни. Один было уже прохожий камень взял. И полно, братец, тут другой ему сказал. Собак ты и не уймешь от лаю, Лишь пуще всю раздразнешь стаю. Пойдем вперед, я их натуру лучше знаю. И подлинно. Прошли шагов десятков пять, Собаки начали помалу затихать И стало, наконец, совсем их не слыхать. Завистники, на что не взглянут, Подымут вечно лай. А ты себе дорогою ступай. «Полают до да отстанут».